Глава шестая. Да, это, это я, княжич. княжич. Словно далёкое эхо раздался снова голос Инес. Теперь мне показалось, что звучит он у меня прямо в голове. "Где ты и как тебе удалось выжить?" спросил я, выискивая её взглядом. Решил, что нужно включить оирлампу, но только потянулся к ней, как голос Инес меня остановил. "Не, Не делай, делай этого. этого. Призраки, Призраки боятся света." света. Я потеряю, потеряю силу. Какое-то время я стоял в замешательстве, переваривая услышанное. С призраками мне никогда не приходилось общаться, но и их существование никто не отрицал. Сильные ведьмы могли видеть застрявшие между мирами души, но я едва ли был ведьмой и даже не был колдуном. У меня мало времени, Ярослав, сказала Инес. Теперь её голос прозвучал так близко. Слона бы она шептала мне на ухо. Я резко повернулся, но снова не смог её увидеть. Где ты? Ты, ты не, сможешь не сможешь меня увидеть. увидеть. Я, я слишком, слишком слаба. Только в полнолуние в полночь я смогу проявиться. Что тебе нужно? Продолжая находиться в замешательстве, спросил я. Почему ты здесь? Разве ты не должна быть в Нави мире? Должна. Но я не умерла, точнее, не умерла до конца. И император решил отомстить мне за измену. И не дал спокойно, спокойно уйти в мир мёртвых, и она спёрвалась, зло и одновременно горько засмеялась. Что он сделал? Он не отрубил мне голову, не сжёг тело, как положено поступать с древними wurдами. Вздохнула она. Он спрятал меня, желая, чтобы я веками мучилась без телесного духа, не имея возможности упокоиться и воссоединиться с близкими. Чёрт, мерзавец. Ты даже не представляешь, Ярослав, насколько это паршиво быть призраком. И не понимаю, что тебе нужно от меня. Что, что ты не, не понимаешь? извительно произнесла Инес. Я не умерла. Яд не убил меня мгновенно. Я слишком сильна, чтобы так просто отойти в иной мир. Но в этом есть плюс. Значит, меня можно вернуть к жизни, и ты поможешь мне это сделать. Да, почему я-то? В недоумении уставился я в темноту. А кто ещё, как не ты, княжич? Голосыны стал слабее, словно она говорила из-за стены. Все мои люди мертвы. Их тела императору ничтожур, конечно же, как полагается. Остался только Яков. За него, кстати, спасибо, но ему закрыта дорога обратно в Славию. Кроме тебя мне больше некому обратиться. К тому же, если ты не забыл, ты мне должен. Какое-то время я молчал, обдумывая все за и против. Душа желала вернуть Инес к жизни, но вот логика подсказывала, что это плохая идея, очень плохая идея. Я и так сильно рисковал, пытаясь помочь Якобу, и в благодарность за это он так поступил с Марфой. И я зарёкся ещё хоть раз помогать тёмным. А тут просьба его все вернуть Инес это нарушить волю императора, предать его и преступить закон. Я не для того вернулся из мёртвых, чтобы так по-глупому отправиться к протцам. Так ничего толком и не сделав. Я тебя, тебя не отстану, Ярослав, Ярослав, поторапливала меня с ответом Инесс. Буду, «Буду приходить, приходить и сводить тебя с ума до тех пор, тех пока ты не вернёшь меня к жизни. Это вряд ли, зло усмехнулся я. Моя бабка довольно сильная ведьма, стоит только попросить, она в миг тебя отвадит. Ты, ты этого не станешь, не станешь делать, делать вздохнула Инесс. Ты единственный, единственный, с кем я вообще могу, могу связываться в этом мире, не считая, я, конечно, потусторонних, потусторонних существ, существ, вроде вашего Егорки. И почему же не стану? усмехнулся я. Расчитываешь на моё милосердие, зря. И как тебе вообще удаётся со мной общаться? Я не тёмный, я не призывал твой дух. Также я не колдун, чтобы видеть духов. ино ответила не сразу, и мне пришлось напрягать слух, чтобы слышать, что она говорит. Я не простой призрак. Я, я древняя вурда, и ментальной силы у меня куда больше, чем у любого призрака. К тому же, общаться с мёртвыми призраком куда проще. А ты тоже по сути призрак. Ты вернулся из мёртвых. Поэтому мне удалось установить с тобой связь без проблем. Значит, я тоже призрак. Задумчиво протянул я, потом в голову пришла ещё одна догадка. Ты больше не забывай, что я тебе рассказывала о будущем. Ина сердито шикнула. Этот звук раздался отчётливо, в отличие от слов, больше похожих на шелест. У меня, У меня мало времени, княжич. Я, я и так, так потратила немало сил, чтобы сейчас говорить с тобой, и мы, и мы не, не будем обсуждать законы времени. времени. Ты вернёшь меня. Я решил пока не говорить и категорично нет. А узнать побольше. Где твоё тело, графиня? В запретном, в запретном лесу я выругался. Нет, твёрдо ответил я. Я не пойду в запретный лес. Придётся тебе подыскать для этой миссии кого-нибудь другого. Проси своих Вурд. Они ведь тоже по сути мертвецы. Вот и устанавливай с ними связь. Ярослав, Ярослав прошу, прошу, кроме тебя мне, мне больше некого об этом просить. просить. Бесконечно печальный голос пронёсся по комнате, и столько в нём было боли и мольбы. Что не выдержал даже домовой и жалобно заскулил из трубы. Но как я это сделаю, Инес? Ты в своём уме? Ты просишь от меня невозможного. Моё время вышло, яр, но, но я ещё вернусь. Напоследок её голос прозвучал так чётко, словно бы она сидела жива-живёнько в кресле у окна. На миг, буквально на долю секунды, мне показалось, что я увидел её, а потом всё стихло, развеялось и исчезло. Я ещё не до конца верю, что это всё только что происходило на самом деле. Какое-то время стоял, таращась на кресло, где мне померещилась Инес, и пытался понять, приснилось ли мне это или происходило на самом деле. После прошедших событий жизнь потекла подозрительно спокойным, мирным чередом. Инес мне больше не мерещилась и не приходила по ночам. Но я подсознательно ждал, что она вернётся. Я ждал полнолуния, которое должно произойти в предпоследний день зимы, но до него оставалось неделя. Решиться на то, чтобы помочь ей, самая бредовая идея, которая только бы могла прийти мне в голову. Если Михаил Алексеевич и вправду спрятал её тело в лесу чудовищ, то отправляться туда в одиночку истинное самоубийство. Но день ото дня я невольно возвращался к этим мыслям, прокручивая в голове разные варианты её спасения и только ловил себя на этом Старался тут же эти мысли гнать за шеей. Нарушить волю императора, вернуть к жизни в жизнь егорду, объявленную предательницей на всю империю, да ещё и передцев в запретный лес? Это нужно напрочь лишиться мозгов. Да и каким образом я это сделаю, если даже на одну ночь сбежать из дома для меня было большой проблемой. А чтобы съездить туда и обратно в запретный лес, это по меньшей мере нужно 3 дня, а по-хорошему неделя. И нас попросту требовал от меня невозможного. Через 4 дня после обыска Арангейр вернулись в Аргану, словно бы ничего и не произошло. Стефан приступил к ведению ему полномочие в возглави счётную палату. А былой дружбе между нашими семьями и речи быть не могло. Но и вражды не было. Интуитивно отец и Стефан теперь сторонились друг друга. Я всё гадал. Куда делся Мило Шарнгейр? Казнили его или теперь император использует его так же, как Инес? шантажирует им Арнгееров. Но у императора всё же имелись и другие рычаги давления на них. Их собственные жизни и Милана. Скорее всего, о судьбе Милоша мне теперь никогда не узнать. А оставалась ещё одна нерешённая проблема. Глеб Быстрицкий. Как я и полагал, он не выдал Родамира. Отец ездил к нему несколько раз, уговаривая и по-хорошему, и по-плохому, но тот стойко молчал. А допрос Родомира, конечно же, ничего не дал. В то время, когда меня подстрелили, Родомир был в Капрасе. У него было много свидетелей, что он не покидал своего княжества несколько месяцев. Теперь нам оставалось только дожидаться приговора. Дни были похожими друг на друга, как близнецы. Я ходил в школу, каждый день тренировал и тело, и чародейскую силу. К концу недели отметил, что моя категория подросла ещё на одну шкалу. В школе Безгриганского и Быстрицкого стало спокойно и даже слишком. Все вокруг стали допротивно приветливыми и дружелюбными. Та же Жанна Клаус то и дело пыталась зазвать меня к ним за стол во время обеда. Диргауны вовсе в первый день моего возвращения попытался завести со мной разговор о произошедшем на дуэли. Говорил со мной так, словно мы, если уж не друзья, то точно старые приятели, и, кажется, даже нацелился на то, что теперь его другом буду я. Но мне его общество едва ли было интересно. Поэтому, без всякого созрения совести, я его отшил. Мне вообще общество кого-либо из одноклассников было теперь не интересно. Всё, что меня волновало, доучиться да последние 4 месяца и сдать экзамен. С Милой мы не общались и даже не здоровались. А она теперь сидела с Жанной Клаус. После той вечеринки они теперь стали неразлей вода. Мила несколько дней то и дело бросала в мою сторону молчаливые, печальные взгляды. Наверное, ожидала, что я захочу обсудить тот конфликт или, возможно, помириться, но мне этого делать не хотелось. На третий день она таки решилась и подошла ко мне во время обеда, робко посмотрела и нерешительно села рядом. За столом сидело ещё несколько одноклассников, и стоило им наткнуться на мой взгляд, как они интуитивно отодвинулись подальше от нас. И когда мы остались почти наедине, мило грустно произнесла: "Мне грустно из-за той нашей ссоры". Не хочешь поговорить? О чём тут говорить? Пожал я плечами, чувствуя себя совершенно неловко. Обсуждать отношения я никогда не любил, да и в общем-то не умел. Женщины каждый раз как-то умудрялись вывернуть всё так, что я невольно ощущал себя мало того, что по идиотски, да ещё и виноватым во всём. Вот и сейчас Милана с её грустным взглядом заставляла испытывать чувство вины, но упорство не позволяло мне это показать. потому я привычно прятался за маской равнодушия. Всё ведь было хорошо. Мила жалась лео приподняла брови, положила ласковую руку мне на плечо. Такая нелепая ссора, ты не находишь? Мы ведь были друзьями, а теперь даже не здороваемся. Знаешь, она помешкала, опустила глаза. Мне плохо из-за этого. Я не могу ни о чём думать, кроме как о той ссоре. Но это всё такая глупость, я, может быть, я была не права. Может, наговорила лишнего, и ты ещё вспылил. Она замолчала, так и не закончив мысль. После подняла свои голубые глаза и с такой наивной, практически детской нежностью и надеждой уставила их на меня. Я вот отмиг и жевать перестал. Только она умела такое вытворять со мной. Только мила могла заставить одним взглядом меня забыть, как дышать. Я смотрел на неё как зачарованный, потом резко одумался и вспомнил, кто я, где я и кто на самом деле передо мной. Тут же вспомнились и все те непримиримые противоречия во взглядах на жизнь, которые имеются между нами, а также то, что она дочь митрополейских шпионов и сестра чернокнижника, который меня чуть не убил. И это всё меня моментально отрезвило. Я выдохнул и наконец ответил: "Всё в порядке, не бери в голову. Это и вправду глупость". "Это значит, ты больше не злишься?" Неуверенно улыбаясь, уставила она на меня полный надежды взгляд. "Нет, мотнул я головой. Не злюсь. Значит, мы снова друзья и общаемся как раньше? Ни о какой дружбе между нами не могло быть и речи. Максимум школьное приятельское общение, но Милана явно рассчитывала на что-то другое. И мне совесть не позволила грубо отбрить её. С юными девицами надо помягче. Тихонько-тихонько постепенно и незаметно просто свести всё общение на нет. "Да", буркнул я, уткнув взгляд в тарелку. "Всё как раньше". "Я так рада, я" Радостно воскликнула Мила и неожиданно прильнула, крепко обняв меня за шею. Её мягкие светлые локоны щекотнули мне нос. Близость и запах её тела на миг заставили забыть, где мы находимся. Сам того не осознавая, я тоже приобнял её за талию. А опомнившись, мысленно выругался и отпрянул. Мила зарделась, пряча глаза. Наши объятия впредь казались слишком жаркими. Ну, увидимся ещё, смущённо улыбаясь, произнесла она. И покосилась на Жанну Клаус. Та сощурив глаза, всё это время пристально сверлила нас неодобрительным взглядом. Мило упорхнула вся такая лёгкая и смущённая обратно к подружкам, а я остался сидеть, и в недоумении вопрошать самого себя: "Почему я веду себя как сопливый юнец, когда она рядом? Может, всё дело в теле? Разом-то у меня хоть и взрослый, но тело едва ли. А тут и гормоны, и эмоциональные всплески на этом фоне, и прочая подростковая ерунда". Заставляя я бродить мозги на пустом месте, решив, что предателем является всё-таки тело, я успокоился и продолжил обедать, переключившись мыслями на предстоящее заседание по делу Быстрицкого, которое должно состояться завтра вечером. На удивление, Верхний Имперский суд весьма быстро принял решение по этому делу, а это могло значить только одно: Глеба признают виновным. На следующий день вечером мы с отцом и Олегом отправились в главный Ворогановский суд, куда и пришло решение по делу из Китежграда. Нас же судья должен его огласить. Мать и бабуля тоже хотели ехать с нами, но отец не позволил им. Он вообще был в этот день крайне напряжён и взвинчен, потому что он, как и все, мы понимал, каков будет вердикт судьи. По закону мы должны были выбрать наказание для Глеба. Мы это обсуждали с отцом на протяжении последних дней не единожды. Отец настаивал на кровной мести, желал, чтобы Быстрицкому нанесли такие же раны, как мне. Но мне не позволила это сделать совесть. Я понимал, что отец зол из-за того, что мы не сумели добиться справедливости, но я всё же отговорил вымещать всю злость на Быстрицком, который и сам в данном случае оказался жертвой. Поэтому мы решили затребовать денежную компенсацию. Его размер уже заранее должен был назначить Верхний Имперский суд на случай, если мы не выберем кровную месть. Мы приехали в муниципальный сектор раньше назначенного времени на 15 минут. Отец припарковал тетраход на стоянке у здания суда. Здесь уже стоял ещё один тетраход, новейшая скоростная модель изумрудного цвета. Она здесь, на серой муниципальной стоянке, поблёскивала как драгоценное колье на старой деве. Такой титроход невольно приковывал взгляды всех окружающих своей нарядностью и шиком, а от наших взглядов он, конечно же, тоже не ускользнул. Но после мы увидели родовой герб на боковых дверях этого титрохода, буква Г в вензелях и два золотых коня вставших на дыбы, герб Григанских. Выпендрёжник зло усмехнулся Олегу, кинув титроход оценивающим взглядом, когда мы вышли наружу. Отец бросил в сторону Олега мрачный взгляд. А потом снова перевёл его на тетраход, словно бы ожидая, что из него должен кто-то появиться. Окна изумрудного тетрахода были затемнены, поэтому сложно было понять, есть там кто-то внутри или нет. Но судя по тому, что заседание ещё не началось, наверняка владелец транспорта был внутри, и к нам он выходить явно не собирался. "Какого чёрта он сюда припёрся?" спросил отец, продолжая сверлить тетраход взглядом. Мы с Олегом тактично промолчали. Ясно было зачем: чтобы позлораствовать, посмотреть на наши лица, когда огласят приговор, и порадоваться тому, как лихо он нас уделал, а о том, что Родомир явится на заседание, я догадывался, всё же он как подозреваемый тоже фигурировал в деле, но его не признали виновным, а значит, являться сюда не было необходимости. Неважно, так как ему никто не ответил, сказал отец, а после решительно произнёс: "Пойдёмте, подождём внутри". Мы отправились в полусферическое здание суда, окружённое множеством флагштоков, на них развевались флаги всех княжеств и графств слави. Внутри здания длинные коридоры вели в разные отделения служебных помещений по кругу, но главный, большой широкий коридор вёл в зал судебных заседаний. У входа в зал уже топтался народ. И я сразу отметил, что все они газетчики. В памяти шары у каждого второго блокноты и карандаши у всех наготове. Особенно сложно было не заметить, как они оживились при нашем приближении. Но защитники тут же оттеснили их подальше, не позволив даже приблизиться к нам. Они заголдели на перебой. Князь Игорь, вы уже выбрали наказание для подозреваемого? Княжий Ярослав, вы желаете кровное мести для вашего одноклассника? Все их вопросы мы проигнорировали и прошли мимо. Газетичиков не допускают на суды аристократов, и они всё узнают только после того, как закончится слушание. Мы пришли первыми. В зале суда был только следователь, который занимался нашим делом, и ещё несколько защитников, следивших за порядком. Зал представлял собой круглое многоярусное помещение с массивными ступенями, которые уходили вниз к центру, где стояли судейские трибуны и клей для подсудимых. Всё остальное пространство занимали скамейки, обвившие полукольцами каждый ярус. Мы сели на нижний ярус поближе к судейской трибуне, и только мы разместились. Как в зал вошли, понурившие плечи Григанский младший, Борислав как-то зашуганно покосился на меня, и когда увидел, что я на него смотрю, тут же потупил взгляд. Впереди же шёл чинно вышагивающий Григанский старший, весь такой нарядный и парадный, в золотом камзоле и рюшах на груди, с тройностью, которую он пристукивал поступеням каждый раз, как ступал. Тройсти ему явно была не нужна, тощие ноги Родомиров вполне себе бодро перешагивали по ступеням. Такие трости обычно носили в качестве оружия, и внутри наверняка спрятана шпага. Если я раньше считал Борислава слизнем номер 1, то теперь это звание я не раздумывая присвоил Радомиру. Надменное лицо с каким-то непроходящим, брезгливым выражением, зализанные за уши белёсые волосы и злые маленькие глазки, так и бегающие по залу, явно выискивая нас. Отец заметно напрягся. Я сидел рядом и почувствовал, как напряглись его мышцы. Радомир весело и нахально улыбнулся, взмахнув нам приветственно тростью. Отец его не приветствовал, а только и кинул тяжёлым взглядом, и, отвернувшись, зло сжал челюсти. Зря григанские приехали. Я уже причувствовал беду, и больше я опасался за отца. В порыве гнева он мог наделать глупостей. Я покосился на Олега, который сидел по другую сторону от отца. Тот едва заметно качнул головой и поджал губы, намекая, что сейчас лучше отсяни трогать и никак не комментировать происходящее. После в зал вошла женщина с грустным, уставшим, тощим лицом. Женщина кивком приветствовала Родамира, бросила в нашу сторону равнодушный и незаможённый взгляд и села подальше ото всех. А это наверняка мать Глеба. Ещё несколько людей вошли в зал сюда, которые мне были незнакомы, а после ввели и самого Глеба. За эти несколько недель он заметно исхудал, хотя Глеб и так вряд ли когда-либо был крепышом. Пока его вели к лете внизу зала, быстрицкий ни на кого не смотрел, не выискивал взглядом мать, не кивал приветственно григанским. Его взгляд был такой отрешённый и пустой, словно из парня душу вытащили, оставив лишь блёклую и изнеможённую оболочку. Мать Глеба, увидев сына, поднялась с места, беспомощно заламывая руку. Она смотрела с какой-то умоляющей надеждой на него, словно бы ждала, что он посмотрит и увидит, что она здесь с ним рядом. Но Глеб не повернулся. Он продолжал безучастно смотреть строго перед собой. Быстрый скозавели в клейд для преступников. Защитник запечатал её черодейским замком. Артефакт мигнул белым светом, а после с другой стороны зала показался ей судья. Шаркающий и сутулый старик с длинной седой бородой и абсолютно лысой головой. На витомо было лет 100 не меньше. На старике синяя мантия с белым высоким воротником. На груди жар-птица и красный коловрат герб Славии. Его мантия указывала на высшее судейское звание. Рядом с ним вышагивал смуглый и черноволосый помощник в голубой мантии, держа деловито большой конверт с золотой имперской печатью. А вот его я помнил. В будущем он станет главным судьёй в Арганы. При появлении судимы все встали. Он прошёл к своей трибуне, окинул Глеба осуждающим взглядом, причмокнул губами, потом подслеповато осмотрел присутствующих, остановился на Ц и едва заметно ему кивнул. Это приветствие ничего по сути не значило. Просто наш судья приветствовал правителя княжества. Затем помощник протянул судье конверт, а сам вышел к середине зала и громко возвестил: Начинается слушание решения Верхнего суда Славянской империи по делу об организации покушения на жизнь княжича варганского Ярослава Игоревича Горван, обвиняемый Глеб Винцеславович Быстрицкий. Встать. Глеб и так не сидел, поэтому только дёрнулся, когда прозвучало его имя. Старик судья откуда-то из карманов мантии достал маленький канцелярский нож и с дотошной тщательностью начал срезать печать. Казалось, он нарочно не торопится. Заставляя всех присутствующих лишний раз понервничать, также долго он доставал из конверта и лист с приговором, а его руки постарчески подрагивали, когда он вчитывался в строки того, что там написано. Наконец, судья начал читать неожиданно громким, изычным, хорошо поставленным голосом. Решение вынесено коллегией Верхнего суда Славийской империи Китежграда по делу номер 363.87 по совершённому преступлению в княжестве Варганском в новом городе Варганы. Вступительная часть была такой длинной, что я перестал слушать её ещё в самом начале. Взглянул на григанских, старший вёл себя вполне спокойно и рассудительно, а младший печально смотрел на Глеба. Мать Глеба словно в мольбе прижимала руки к груди, с надеждой глядя на судью. Хотя и так было ясно, что ничего смертельного Глебу не угрожает. Даже если бы мы выбрали кровную месть, его бы не убили, а лишь ранили так же, как и меня. Но мать на то и на той матч, что было новаться о своём сыне. Глеб Винцеславович Быстрицкий признаётся виновным в организации покушения на жизнь княжича Варганского, продолжал говорить судья. Заставив меня вернуться к слушанию вердикта. В связи с тем, что обвиняемый признал вину, дело считается закрытым. Приговор по решению таков: пострадавшая от преступления сторона вправе выбрать наказание самостоятельно. Суд предоставляет на выбор акт кровной мести, равноценный причиненному вреду, или денежная компенсация в размере 300.000 рублей. которую обвиняемая сторона должна передать пострадавшей в течение 10 дней. Судья выдержал паузу, окинул всех неспешным взглядом, потом повернулся к Глебу, который теперь напряжённо таращился на нас, явно гадая, какой из приговоров мы для него выберем. Я уже мысленно расслабился, ожидая, что сейчас отец станет и объявит о том, что мы выбираем денежную компенсацию, а после наконец-то всё закончится. Суд назначил 300.000 руб. Огромная сумма, которая сейчас нам была очень, кстати, пусть даже и не самым приятным способом, но я заработал для своей семьи ещё денег. Так гляди, скоро наши дела пойдут в гору. У Быстриских не было таких денег, чтобы выплатить нам всю сумму, им бы пришлось продавать земли, но я был уверен, что деньги поступят к нам в срок. Но отец не спешил оглашать наше решение. Повернув голову, он смотрел в этот миг далеко не на судью или Глеба, Он, смотря на Родомира Григанского, который довольно и высокомерно усмехался, "Готова ли пострадавшая сторона объявить о выборе приговора сейчас?" спросил судья в пери внимательный взгляд в отца. Отец с Родомиром продолжали жечь друг друга полными ненависти взглядами. "Не нравилось мне это всё". Олег тоже почувствовал неладное, пнул отца в бок, сделал страшные глаза и указал взглядом на судью. Отец резко повернулся к судье, откашлялся и громко, но весьма раздражённо объявил: "Мы выбираем денежную компенсацию, ваша честь". Лицо Глеба как-то сразу просветлело, едва заметно он улыбнулся и, склонив голову с облегчением, выдохнул и уткнул лицо в ладони. Прозвучал вздох облегчения, и позади нас это выдохнула графиня Быстрицкая. Кажется, доволен решением был и Борислав и Радомир, но не отец. Я видел, как он продолжает злиться, как накручивает себя И с каждой минутой закипает всё больше. Суд принял ваше решение, князь. Кивнул судья и официальным тоном добавил: "Деньги в размере 300.000 рублей должны быть переданы под надзором уполномоченных Славийской империи наблюдателей княжей семье Горван от семьи графа Быстрицкого в течение 10 дней. В случае невыплаты денег в срок по закону Славии Эти деньги будут конфискованы из имущества принадлежащего семье Быстрицких до тех пор, пока все условия приговора не исполнены. Граф Глеб Вячеславович Быстрицкий остаётся под стражей. На этом слушание приговора окончено. В углу зала дважды ударил колокол, огласив конец слушания. Отец после звонка колокола как-то резко вскочил, снова напряжённо уставился на Родамира. Тот в свою очередь вальяжно поднялся с места, Ойкин у нас надменно насмешливым взглядом что-то сказал Бориславу, и они неспешно направились к выходу. Па, всё закончилось, пора успокоиться, шипнул я. Ничего не закончилось, процедил отец сквозь зубы. Он должен был ответить за всё, а не мальчишка. Он на тебя напал. Это не должно сойти, мусрук. Краем глаза заметил, что к нам спешит с третьего ряда графиня Быстрицкая, явно желая что-то сказать. Но отец этого не видел. Он зло сверлил спину Радомира, а потом дёрнулся, явно желая последовать за ним. Что ты задумал, Игорь? ухватил его за руку Олег. Не глупи, я прав. Пора выдохнуть. Мы получим хорошую компенсацию. Твой сын жив-здоров, и в дуэли он не проиграл. Отец хотел сказать ему что-то злое, яростное, раздражённо вырвал руку из хватки Олега, но сказать не успел, потому что в этот момент к нам уже подошла графиня Быстрицкая. Я хотела извиниться перед вами и вашим сыном, князь, нерешительно начала женщина. Мой сын поступил ужасно по отношению к княжичу, я этого не отрицаю. Простите его, прошу. Бедный Глебушка рос без отца. У него не было достойного примера перед глазами. Он не глупый мальчик, но это, когда я узнала, думала, моё сердце не выдержит. Это лишняя графоиня. Сухая чеканила тец даже не глядя на неё. Он всё ещё продолжал следить за удаляющимися григанскими. Я хотела поблагодарить вас, что вы выбрали для моего сына столь мягкий приговор. Я бы не пережила, если бы выбрали кровную месть. Глеб может и не перенести подобное. Мой сын перенёс, а ваш бы нет. Зло уставился на неё отец. Ярослав такой же мачишка, как и ваш, и деньги, которые обязан выплатить вас в суд, я прекрасно осведомлён, что у вашей семьи их нет. Графиня Быстрицкая судорожно сглотнула, уставила перепуганный взгляд на отца. "Не понимаю, что вы имеете", начала она было мямлить, но отец её снова перебил. "И кто их выплатит, я тоже знаю, графиня. Как вы живёте с этим грузом? Вы ведь сами отдали сына в лапы этой эгоистичной мрази. Он вытер ноги о репутацию вашего сына, сломал ему жизнь. Он чуть не убил моего сына, и ему всё сошло с рук. Как вы живёте с этим?" На глаза графини навернулись слёзы. Она снова судорожно сглотнула, закачала головой. Вы не понимаете. Вы ничего не знаете, тихо произнесла она. Он угрожал вам? Чем? начал давить на неё отец. Если это так, сознайтесь, и он получит по заслугам, а репутация вашего сына будет восстановлена. Его будет ждать достойное будущее. Я помогу и вам, и ему. Только перестаньте унижаться и потакать этой сволочи. Теперь по лицу графини текли крупные слёзы. "Ничего вы не знаете, князь". Судорожно выдохнув с горечью сказала она. "Вы не знаете, какой страшный этот человек". Почти шёпотом добавила она, потом испуганно оглянулась на григанских, которые почти скрылись из виду. "Извините, я что-то, мне пора". Торопливо сказала графиня Обыстрицкая и поспешила прочь. "Нет, мы не можем это так оставить". Возмутился отец и решительно рванулся с места к выходу. Мы с Олегом обменялись быстрыми взглядами и поспешили следом, без слов друг друга поняв: отца нужно срочно остановить, чтобы он там не задумал, до да добра это не доведёт. Отец так резко ушёл вперёд, что мы его едва догнали в центральном коридоре. "Игорь, стой!" Алекс орудил воздушное лосо и торопливо поймал отца почти у самого выхода. Отец едва не споткнулся, дёрнулся и резко остановился, а затем медленно повернулся, уставив на Олега разъярённый взгляд. Не меды, на отпусти меня, зло процедил он сквозь зубы. Даже не подумаю, холодно отчеканила Лик. У входа через спины защитников заглядывали газетчики. Она меньше всего нужда, чтобы завтра по княжеству ходили слухи о наших семейных разборках. Па, не нужно, попросил я, указав взглядом за его спину. Отец быстро обернулся, взглянул на газетчиков, но, кажется, даже это не умерило его пыл. Он зло дёрнулся, пытаясь высвободиться из хватки lasso. Отпусти, с нажимом произнёс он. Нет, твёрдо сказал Олег и потянул на себя lasso, оттаскивая отца от выхода. Тем временем Родомир и Борислав неспешно садились в свой золотой тетраход, происходящую у выхода перепалки они не видели. Нужно задержать отца ещё чуть-чуть, чтобы григанские успели уехать. Что ты собирался сделать? спросил я его, оттягивая время. Хотя мне и не хотелось разговаривать здесь при газетчиках, отец мрачно взглянул на меня, потом на газетчиков. Все, кажется, и не дышали, слушаясь наш разговор. Наконец с улицы послышался звук заведённого двигателя тетрахода. Григанские покидали здание суда, и я подал Олегу знак, тот сразу же развеял лосо, а отец, как сорвавшийся с цепи пёс, тут же рванул на улицу. Но к счастью, было уже поздно. Изумрудный тетраход мигкнул за поворотом и скрылся. Отец, тяжело и яростно дыша, какое-то время провожал его взглядом, потом повернулся к нам. Зря вы это сделали, не нужно было меня останавливать. Холодное очание Лонны направился к нашему титраходу. Мы с Олегом переглянулись и направились за ним. Какое-то время мы сидели в молчании. Отец не спешил заводить двигатель, а просто сидел, несомненно продолжая злиться. Ты бы ничего этим не добился, Игорь, начал первым разговоры Лек. Что ты собирался, набить Григанскому морду? И чего бы ты этим добился? Ещё больше разозлил бы этого мстительного говнюка. Нет, я хотел добиться справедливости. Наказание должен понести Родомир, а не мальчишка Быстрицкий, отчеканил отец. Он и так его понесёт. Компенсацию будут выплачивать Григанские, а не Быстрицкие, вклинился я в разговор, хотя и понимал, что отец имеет в виду совершенно другое. Деньги для григанских ничего не значат, яр, потому что они очень богаты, настолько, что нам даже не снилось, вздохнул отец, с сожалением взглянув на меня. И если бы Радомиру представился случай, он бы снова это повторил, не задумываясь, и не пожалел бы никаких денег, чтобы сделать мне больно ещё раз. Но Радомир труслив, поэтому открыто он никогда не приступит закон, сказал Олег. Этот конфликт исчерпал себя. Я считаю, нам пора о нём забыть. Я всегда считал отца куда более рассудительным, чем Олег, но сейчас был на стороне дяди, хотя я понимал, что если отца это настолько задело, значит он не отступит. Он никогда не отступал. Но нам и так хватало проблем. Разборки с Григанскими сейчас ни к чему. Радомир поступил подло, сказал отец, снова начав распыляться. Он посягнул на честь нашего рода, на жизнь моего сына. И это сошло ему с рук. Нет, Олег, ты не прав. Я не могу это оставить просто так. Никогда горваны не позволяли каким-товшивым аристократам, таким как Григанский, вытирать о себя ноги. Мне стыдно перед родом, что мы готовы смириться, поджать хвост и спрятаться в кустах. Ещё 100 лет назад за подобные выходки я мог бы убить Радомира, и никто бы даже не посмел сказать, что я сделал что-то скверное. Но сейчас другое время, па Попытался я его разуметь. Существуют законы, и мы не можем их нарушать. Мы можем им отомстить, но нужно быть умнее, нужно выждать время и нанести ответ тогда, когда они не будут готовы. Отец посмотрел на меня с неприкрытым неодобрением. Не разочаровывай меня, Ярослав. Ты будущий князь, а не придворная интриганка. Горланы никогда не прячутся и не бьют из-за угла. Это недостойно. Мы бьём открыто и не прячись. Олег как-то сник. Кажется, речь отца его престыдили, но не меня. Когда на чаше весов стоит или честь рода, или жизнь рода, я всё же выберу жизнь. Олег вопрошающе уставился на отца и произнёс уже без былой категоричности: "И что же ты собираешься делать, Игорь?" "Я не собираюсь нарушать законы империи, если ты об этом. Но я собирался вызвать Родомира на дуэль". Мы с Олегом мрачно переглянулись. Отец решительно завёл двигатель. Тетраход наконец тронулся с места, и после отец добавил: "Я это сделаю, но не сейчас". Отец зло усмехнулся. "Назначу дуэль на новогодье. Повеселимористократов на гуляниях в императорском дворце. Возможно, мне повезёт, и я убью Григанского на этой дуэли". В салоне Тетрахода повисла мрачная тишина. Перед глазами проносились серые улицы муниципального сектора. Сейчас отца лучше не трогать. пока он на взводе. Поэтому мы молчали. До Нового года ещё целый месяц, а значит, у нас будет время его переубедить. Вот только я знал, что переубедить отца будет практически невозможно. Задели честь нашего рода, и он как глава рода не мог это так оставить. В этот миг ко мне снова вернулось ощущение надвигающейся беды.